Глава шестая. Артур. Хищный черный джип сверкнул фарами и плавно притормозил у самого модного в городке ресторана инжир, Артур изверев напряженно выглянул в окно. «Не дрей, справимся!» Зловеще подмигнул ему, сидевший рядом, тощий кощеев и поправил стильный салатовый галстук, который в сочетании с малиновой летней рубашкой и бледным цветом лица смотрелся дико и экзотично. «А на случай, если не справимся, я охрану взял!» Подняв вверх указательный палец, продолжил он, как по заказу к ресторану подъехала неприметная лада цвета баклажан, полная поджаренных на южном солнце молодцев. «Знакомься, Артур, моя личная охрана. Богатыри. Владеет искусством рукопашного боя, стреляет лучше всех в округе». Зверев окинул оценивающим взглядом рослых молодцев и поправил лацканный пиджака летнего льняного костюма. Рубашка цвета свежей мяты хорошо свежала его загорелую кожу, и он расстегнул верхние пуговицы. Галстук Артур не стал надевать не того полета птица этот Володарский, чтобы, зверев на его свадьбу, галстук надевал, а следователь Романов, которого вот-вот отправят на пенсию, тем более. Он, между прочим, им с Лизой жизнь испортил. За Артура Лиза должна была замуж выйти, а не за этого богатенького фраера, которого маменька до сих пор из серебряной ложки овсянкой кормит. «И к чему тебе такая серьёзная охрана?» Артур с интересом взглянул на Кащеева. «Как? Зачем?» – изымился тот. Потом сделал знак охране тихо сидеть в седании и оценивающе прищурился. «Идём!» – скомандовал Кащеев и двинулся вперёд. Зверев нацепил умопомрачительные очки от солнца и пошёл следом за ним. В этот день в известном на всю округу ресторане играли свадьбу единство наследника знаменитой винодельни Леонида Володарского и его красавицы-невесты Елизаветы Романовой. С утра стояла невносимая жара, и торжество планировалось проводить в просторной крытой беседке. Семья жениха по натуре была скупа и не желала тратиться на угощение для большого количества гостей. Все средства мать жениха, Матильда Володарская, предпочитала вкладывать в бизнес, а не тратить на развлечения. Сейчас Матильда – бладинка необъятных размеров, Сказывал с любовью к десертам. В белой шляпке и пышном кремовом платье длиной в пол. Исходительно осматривала место торжества. Невеста оказалась Матильде недостаточно хорошей парой для ее единственного отпрыска. Но вмешиваться маман не желала. Ее устраивало будущее родство со следователем по особо важным делам Романовым. У того водились знакомства в налоговой инспекции. А торговля спиртными напитками всегда связана с риском. С этого года Матильда планировала ввести в продажу водку собственного производства, поэтому поддержка Романова была необходима как воздух. Дворик ресторана был украшен в соответствии с торжеством. Он благоухал свежими цветами, сверкал столовым фарфором и хрусталем на белоснежных скатертях. А музыканты и работники ЗАГСа настраивались на торжественный процесс у деревянной сцены. Первые устанавливали аппаратуру, а вторые пытались загрузить планшет, в который износили все выездные акты государственной регистрации их маленького городка. Для работников ЗАГСа на сцене установили кафедру и полукругую арку, которую красили белыми лилиями. В этот день в ресторан никого не пускали, но администратор узнал управляющего городом Алексея кощеева и выделал ему самый лучший столик в углу двора. «Прошу прощения, Алексей Викторович, у нас здесь небольшое мероприятие». — Надеюсь, она не помешает вашему приятному времяпровождению. Бледнее провожал он важного гостя к столику. Бутылку армянского коньяка и красную икру. Устроившись за столиком, сделал заказ подбежавшей официантке Кащеев. — А вы что будете заказывать? Официантка сразу оценила Артура и одарила его улыбкой. Зверев потер подбородок. — Можно мне чашку кофе по-восточному? — Что так скромно, Артур? — недовольно запыхтел Кащеев. — Не слушайте его, девушка. Лучше скажите, у вас шашлык из баранины есть? — Для вас у нас есть все. Алексей Викторович, — зародилась девушка. — Тогда шашлык, нарезку свежих овощей и корзинку с хлебом, а чашку кофе по-восточному можно в подарок от заведения. — Артур, ты коньяк будешь? Зверев отрицательно покачал головой, спиртное он не любил. Стоило ему пригубить, как его тут же начинало тянуть на различные приключения из-за которых на следующий день приходилось краснеть и откупаться от всех участников безобразий. «Ну, как хочешь. А я пригублю», — махнул рукой Кащеев. Их столик постепенно заставляли заказанными блюдами и напитками. Свадьба тоже понемногу шевелилась, гости собирались на стульях у сцены. Музыканты проверяли микрофон и аппаратуру. Работницы ЗАГСа примирялись к украшенной искусственным белыми розами кафедре. Невесты нигде не было видно, а вот Жениха Артур узрел сразу. Уволен Ленька Володарский, ни капли не изменился. В белоснежном свадебном костюме в тонкую синюю полоску он смахивал на раздутую отважности рыбу шар. — Зря я сюда пришел. Покручивая чашечку кофе на блюдце, понуро размышлял Артур. Срывать свадьбу Лиза ему расхотелось. — Может, пойдем отсюда, а, Кощей? — Ты че, Зверев, куда пойдем? Вон коньячок едет. Сейчас по одной до смелости, и все получится. «Свадьбу срывать будем». «Не, я пас». Артур отодвинул от себя бокал, в который Кащеев щедро налил ему коньяка. «Ты обалдел, что ли?» Кащеев взмущенно вытрачил глаза. «А ну, давай по одной для смелости». Открыв бутылку коньяка, он начал разливать терпкую жидкость в объемные бокалы на коротких ножках. К ресторану подъехал свадебный кортеж. Он возвестил всех о своем прибытии громким сигналом. Гости засуетились, охрана открыла ворота. И на пороге показался следователь Романов, у которого за годы прибавилось седины на висках. Принаряженный в классический черный костюм он вел дочь к алтарю. Чинная процессия состояла из похожих друг на друга, как две капли воды брюнетов, в стильных летних костюмах и девочке лет девяти в пышном розовом платье и лаковых туфельках на маленьких каблучках. В тонких ручках девочка сжимала розовую сумочку в форме генорога. Это были все родственники со стороны невесты. А Артур поднял тяжелый взгляд на Лизу, и его обожгло. В груди что-то заныло. Лиза была великолепна. Она придерживала тонкой рукой пышную юбку длинного свадебного платья. Ее волосы были собраны в красивую прическу и украшены белыми цветами. Такой нежной свою возлюбленную Артур еще никогда не видел. А от горя он схватил со стола почти полный бокал коньяка на толстой короткой ножке и опрокинул его в себя. В сторону невесты он больше не смотрел. Блондинок вокруг пруд пруди. «Вон официантка мне уже подмигивает, отдаться готов по первому зову». «А этой все не так. Не такой ей Артур Зверев». Горько размышлял он, наблюдая за тем, как Кащеев с аппетитом поглощает красную икру из хрустальной вазочки. Заиграла торжественная музыка. Отец невесты, волнуясь, поправил воротник белой рубашки и сжал лук от дочери. Под взглядами гостей в красивых нарядах и чопорных родителей жениха отец и дочь двинулись вперед. Между первой и второй, как говорится. Приподнял вверх палец кощеев и снова плеснул коньяк бокалы. Ты, Алексей, не увлекайся. Угрюмо бросил Артур, но Лиза поравнялась с Ленькой Волдарским и робко взяла его под руку. Поэтому вторую порцию коньяка Артур незамедлительно прокинул в себя. Со сцены грянули первые аккорды свадебного марша. Сотрудница ЗАГСа в строгом костюме взяла в руки микрофон. — Дорогие гости! Дорогие брачующиеся! — с надрывом заговорила она. «Мы все собрались здесь, чтобы соединить сердца двух влюбленных молодых людей. В жизни каждого человека случаются памятные события, оставляющие теплые, глубочайшие впечатления. Сегодня мы собрались в этом уютном ресторане, чтобы стать свидетелями одного из них. сегодняшний день вы запомните на всю жизнь. Это момент создания вашей семьи». Артура бросила в жар. Вырав у кощеева из рук бутылку коньяка, он отхлебнул еще. — Зверев, ты закусываешь, что ли? — изумленно обурнул друг. — Брак — это серьезный шаг, — продолжал о Том навещать сотрудница ЗАГСа. — Я не могу узаконить ваши отношения, пока не спрошу вас, согласны ли вы, Леонид, взять законные жены Елизавету? — Да, — глупо улыбаясь, пухлыми губами кивнул Володарский и одарил невесту сладострастным взглядом. — Согласны ли вы, Елизавета, взять законные мужья Леонида? Лиза молчала. Она молчала, черт побери, растерянно смотрела на будущего мужа. На толпу расфуфырены родни и все не решалось произнести заветное «да». Зверево обожгло. Полохнувшая в его сердце надежда подпалила внушительную дозу армянского коньяка, который плескался на дне желудка. Взрыв ударил мозг, и разум помер. Сорвавшись с места, Артур уверенно двинулся к грудью на арку, под которой мялись брачующиеся. Вырвав микрофон у сотрудницы ЗАГСа, Артур вклинился между ошеломленной Лизой и ее будущим супругом Леонидом. «Уважаемые гости, я очень рад, что вы пришли на свадьбу. Но вынужден вас огорчить, свадьбы не будет», — прокричал он в микрофон. Между сидевшими на украшенных бантами стульях гостями пронес извеленный шепот. «Кто это? Что за шутки? Ты смотри, какая жара! Напекло парню голову!» «Кто опустил сюда посторонних?» Взвизнула задыхающаяся от августовского зноя Матильда Володарская. Может, Артура бы и выставили вон, но владелец ресторана понимал, что свадьбы проходят в Инжире каждый день. А с управляющим городом Кощеевым лучше не портить отношения. Поэтому охрана со скучающим видом гоняла мух и делала вид, что не замечает Зверева на сцене. После своего заявления Артур Николаевич пошел в разнос. Привлек Лизу к себе. Дыхнул пряным коньячным дыханием и у всех на глазах подарил ей долгий поцелуй. Матильда Володарская, мать жениха, подхватила полы своего прекрасного платья и полезла на сцену. — Это что такое? Что здесь творится, я вас спрашиваю? Заголосила она и принялась колотить Артура по широкой спине сложенным веером. В тот же момент, как черт из табакерки на сцену выпрыгнул Тощий кощей в белоснежных брючках-дудочках, малиновой рубашке и салатовом галстуке. «Понял. Артура надо спасать». Взглянул на Матильду, дерзко подмигнул ей и выдохнул. «Мама, а давайте потанцуем!» Швырнул крупными купюрами в музыкантов, и те, узнав кутилу городского управляющего вместо свадебного марша, заиграли кавер-версию знаменитой «Калинки». Выдав под русскую народную песню несколько па в стиле гопака, Кащеев подхватил Матильду и закружил ее в откровенном танце. Возмутившийся было почти свёкор Володарский старший поймал удар локтем в челюсть, после чего свалился в небольшой фонтан с рыбками, а Матильда получила своего тощего партнёра по танцу смачный поцелуй в губы и блаженно замерла. Музыканты старались изо всех сил отработать чаевые любимого клиента. И калинка набирала обороты всё громче, всё быстрее. Ахрана ресторана наконец очнулась от полуденной дремы и бросилась к сцене. Из фонтана вынырнул несостоявшийся свёкор. Он хотел что-то прокричать, но вместо этого поперхнулся золотой рыбкой и выплюнул ее в бассейн фонтана. И тут на сцене появились молодцы, которых привез с собой Кащеев. Пока городской управляющий отплясывал калинку, между охраной ресторана и молодцами из седана цвета баклажан завязалась драка. Работники ЗАГСа вцепились в кафедру и наблюдали за безобразием, не решаясь бежать со сцены. Украшенная живыми цветами арка закачалась и упала. — Зверев, ты! — узнав зачинщика безобразия, взревел следователь Романов и, засучив рукава, полез на сцену в своем элегантном черном костюме. — Папа, не надо! — воскликнула побледневшая Лиза и бросилась к отцу. Но тот уже принял боевую стойку и пошел на Артура. Увы, за десять лет Артур превратился в роскошного мужчину, а следователь Романов начал понемногу сдавать позиции. Ловко вернувшись от удара озеленого папаши, под припев к Артур подхватил невесту за талию, закинул себе на плечо и бросился к выходу, но наткнулся на Леню володарского Потом он еще долго вспоминал изумленный взгляд претендента на руку и сердце Лизы с открытой бархатной коробочкой в руке, на дне которой поблескивали два новеньких обручальных колечка. Вынырнувший из-за спины Артура Кащеев захлопнул коробочку и громко прокричал в лицо жениху. — Мужчина, кольца верните обратно в магазин. У Лизы новая работа. В ее графике не найдется свободного места для семейной жизни. Но не успел договорить, как на него сзади запрыгнул насквозь мокрый Володарский старший, которому, наконец, удалось выбраться из фонтана. И кощеев не удержав равновесия, рухнул на пол полсцены вместе с несостоявшимся свекром Лизы. Почуя, что дело пахнет керосином, Артур покрепче перехватил взвизгивающую Лизу и бросился к выходу. У входа в ресторан стояло одинокое такси. Водитель мирно клевал носом в ожидании клиентов. Приоткрыв дверцу стоявшего у входа в ресторан такси, Артур столкал похищенную невесту на заднее сиденье и прикрикнул водителю. «Гони! Плачу двойной тариф!» Таксист просоня поперхнулся слюной, но решил, что дело с похищением невесты того стоит, и нажал на газ. Вздымая клубы пыли, такси понеслось в сторону выезда из города. «Какого черта, Зверев!» Взвизнула Лиза и влепила Артуру звонкую пощечину. стойкость стерпев удара Артур взглянул на Лизу. Ее прическа немного испортилась, серые глаза метали молнии, а нежное платье было безнадежно смято. «Зачем ты меня похитил?» Чуть не плача, воскликнула она. «Ты опозорил меня перед всем городом!» Ядерное действие армянского коньяка отступило, и Артур почувствовал нечто похожее на укол совести. «Ты не сказала ему «да». «И что с того?» Надо было устраивать цирк в разгар моей свадьбы. А разве можно было остановить этот балаган по-другому? Ты ведь не любишь его, Лиза». «При чем здесь любовь?» — вспыхнула она. «Как можно создать семью без любви?» Позади несущегося по почти пустой дороге такси завыла сирена полицейской машины. «Простите, ребята, тут я вам не помощник», — покачал головой водитель и съехал на обочину. Из полицейской машины выскочили отец невесты, ее двое сводных братьев и оскорбленный жених. «А ну, Зверев, поднимай руки вверх и выходи из машины!» Грозный произнес микрофон следователя Романов и извел курок служебного пистолета. «Выходи и отдай нашу сестру обратно!» Раздался Рыг одного из братьев. «Сестру?» — не понимающе взглянув на Лизу, Артур. «Я не знал, что у тебя есть брат». «Братья!» — поправила его невеста. «С некоторых пор у меня есть два сводных брата». Не успела Лиза произнести эти слова, как дверца такси распахнулась. Бравый Агван схватил Артура за грудки и выволок на трассу. «Лиза, выходи из машины», — строго приказал заглянувший в такси Леонид Володарский. «Не понимаю, как ты могла уехать из ресторана с этим проходимцем?» Винновато сгнув на жениха, Лиза выбралась из машины. «Артуру не повезло». Следователь Романов любил распускать руки и успел нанести ему несколько ударов, прежде чем Агван толкнул Зверева к капоту такси и достал наручники. Увидев жесткую расправу отца над бывшим возлюбленным, невеста оттолкнула Владарского, подхватила полы своего красивого садебного платья и бросилась к родственникам. «Прекратите! Он один, а вас четверо! Так нечестно!» «Заткнись и сядь в машину!» — зло рыкнул следователь Романов. «Леонид, уведи ее!» а ты, Зверев, поплатишься за то, что сегодня учинил. Ты у меня этот день никогда не забудешь. — Лиза, не выходи за него, я люблю тебя, слышишь? — пытаясь вырваться из крепких рук братьев, прокричал Зверев. следователь Романов швырнул его на капот. — Зверев, мне кажется, ты не усвоил главное правило нашего городка. Лиза не для тебя. Направив на Артура пистолет, прорычал он. Торжествующе смехнувшись, володарский сжал лук дрожащей Лизы и уверенно поволок ее к мигающему сиренами полицейскому авто. — Вот какими методами вы работаете, да, отец? Обернувшись, вспыхнула Лиза. — Грош цена твоему правосудию. Если все, на что ты способен, — это размахивать пистолетом. — Кажется, я приказал тебе сесть в машину и не вмешиваться. Романов побагровел от ярости. — Отпусти меня, Леонид, немедленно я с тобой никуда не поеду взвизгнула лиза с силой наступила каблуком свадебной туфли жениху на ногу володарский охнул и упустил невесту из пухлых рук лиза прекрати брыкаться у нас на кавказе так не принято тигран разодет в этот день не хуже светского денди злотолкнул неуклюже володарского и силой потащил лизу к отцовской машине мы не у тебя на кавказе я не пойду замуж свадьба отменяется «Лиза, кредит! Маман не переживет таких трат!» удерживая ее в крепких руках, фыркал Тигран. «В свадьбе быть и точка! Хочешь, чтобы твоего Артура отпустили? Прекрати брыкаться и сядь в машину! У нас на Кавказе не принято так себя вести в день свадьбы!» Он уже почти затолкал сестру на заднее сиденье отцовской машины. Как вдалеке вздымая августовскую пыль, появился неприметный отечественный седан цвета переспелого баклажана. Автомобиль несся по трассе с такой скоростью, что оставалось удивляться, как у него не отвалились колеса и покрышки. — А ну, стоять! — зал, высунувшийся из окна Точи Кащеев. — Стой, стрелять буду! Слатовый галстук развивался на ветру, как Знамя Победы. Задние окна авто спустились, и оттуда полетели шумовые гранаты. Грохот выстрелов заставил могучего Гвана нырнуть за полицейский автомобиль. Следователь Романов выходил из кобуры под черным пиджаком пистолет и принялся палить в ответ. Тигран такнул Лизу вперед и накрыл ее своим мощным телом. Пыль, грохот, дым. Когда дым и пыль развеялись, на обочине дороги остался стоять полицейский автомобиль с пробитыми колесами. Спрятавшийся за приоткрытой дверцей автомобиля Агван изумленно вытянул крепкую шею. Его взору предстал, поднявший голову от сиденья таксист и лежащий на земле с поднятыми руками, следователь Романов. Леонид Володарский от страха умудрился забраться в багажный такси и теперь с опаской высовывал оттуда кончик своего любопытного носа. Артура и Лизы нигде не было видно. Вздымая клубы пыли, отечественный автомобиль цвета переспелого баклажана почти растворился в мареве раскаленной трассы. окончательно безумие следователь Романов вскочил с обочины дороги, перепачканном пыли в черном костюме и начал палить в воздух из пистолета, а потом побежал к полицейской машине. «Внимание! Всем постам!» выхватив рацию, заорал он. «Был похищен человек, преступник Зверев Артур Николаевич. Только что покинул место преступления на автомобиле с номерами».